Хроники Империи, часть третья, луч надежды. Глава 2 Тень разума Троица, крепко держась за руки, осторожно пробиралась сквозь воющую стену мертвецов. Казалось, что леденящий душу вой проникает в саму суть мироздания. Зомби скалились, тянули свои гнилые руки, будто пытаясь схватить очередную жертву. Наконец они заметили свободное пространство. Которая как раз подходила для открытия портала. Навес тут же открыл его и рукопожатием дал знак своим спутникам к долгожданному прыжку в арку. Тем временем, руины Алмии. Ты куда смотрел отродье пустыни? Если рабы сейчас же не будут найдены, то я выпотрошу и скормлю своей армии мертвых, всех насмотрщиков привезти ко мне лично. Сифилиус готов был сделать все, чтобы гнев повелителя не привел его к ужасной смерти. И дрожа от страха, он произнес. Я все сделаю, мой повелитель. Он снарядил погоню за рабами, отправив их к куполу. Магрус стал разогревать котлы с маслом, готовясь казнить надсмотрщиков. Они уже лежали у его ног, моля о пощаде, но повелитель медленно, с едва заметной ухмылкой, будто пытаясь растянуть удовольствие, медленно перемещал обреченных в кипящий котел, словно не слышал их источных воплей. Когда стих последний крик, Магрус, тяжело дыша, сказал «Тащи сюда куклу, Севилюс, думаю, пришла пора ее сделать, то для чего она все еще жива и начинает готовиться к ритуалу. Спустя мгновение Азале оказалась рядом. Ты все же решился, но, повелитель, ты понимаешь, что ты снова будешь чувствовать все, что чувствуют живые, боль в том числе. Ритуал черного воплощения необратим. Ты не знаешь, что такое быть нежитью. Я готов вернуть себе чувство живых. И как раз души мучеников недалеко ушли. Готов чашу для их останков из котлов, надеюсь, у нее достаточно сил, чтобы развоплотив их души и влить их жизненные силы в мою. Сифилиус начертил пентаграмму перед Магрусом. Между линиями он поставил по две чаши с останками. Магрус, взяв Азалию за руку, произнес заклятие призыва из небытия. Содержимое чаш стала медленно закручиваться в водоворот. Магрус все сильнее и сильнее сжимал руку Азалии, и в каждой из чаш стал разгораться свет лучи которого соединялись в центре пентаграммы. А к нему стали медленно приближаться 10 прозрачных силуэтов. Каждый из них, словно мотылек на свет, втягивался в свою чашу. «Сифилиус, подавай мне чаши, не нарушая пентаграммы!» Взяв из рук Скарха первую чашу, он стал медленно подносить ее к губам. Но едва чаша коснулась его рта, а зале внезапно отпустила его руку. Магрус чуть не выронил чашу, свет стал стремительно меркнуть. «Какого?» Он резко повернул к ней разъяренное лицо и стал всматриваться в ее глаза. Он долго смотрел в них и с укором в голосе произнес «Дело ее женщины, ты перестарался, Сифилиус, я ощущаю в нее вторую силу» Тем временем руины дворца. Ну давай, хм. проводница. Попробуй среди этих развалин показать нам дорогу к склепу. Зачем ты так с ней, Фаер? А зачем ты ее все время защищаешь, а? Другого отношения она не заслуживает. Тогда чем ты отличаешься от той тьмы, против которой борешься, если не можешь разглядеть свет в людях? Или только твой брат может ошибаться, а? Мой брат? Это. Пожалуйста, перестаньте ссориться. У нас и так мало времени. И Кристин повела их в сторону склепа. Они оказались на полуразрушенных ступенях, ведущих в темное подземелье. Наконец, их взору предстал огромный зал, в котором ощущалось мрачное безмолвие. Казалось. Каждый шаг путников нарушал царство вечного покоя. Стоящие рядами саркофаги были покрыты толстым слоем пыли, скрывающие выцветшие надписи имен бывших правителей. Да, похоже, поиск нужного саркофага будет долгим. Пойдемте в конец зала. Королева должна быть там. Вот. В конце склепа взгляд Кристин задержался на одном из величественных саркофагов, она не без помощи Навиуса встряхнула с него слой пыли, и в конце концов они заметили надпись «Первая королева Казгарда Аймурсия» 1113-1178. И что? Мы просто откроем саркофаг и оскверним память усопшей? Боюсь, у нас нет другого выхода. Навиус. Очень осторожно, с чувством страха и трепета, стал поднимать плиту над покойницей. Навиуса почти ослепил блеск драгоценных камней Диадемы, нелепо сидевшей над черепи скелета, но как только его рука потянулась к ней, белый саван медленно слетел с тела Айморсии. Над скелетом появилась статная фигура властной женщины и напутников. Устремился к синевой взор. По всему залу разнесся жуткий голос. «Вы осквернили мою обитель покоя! Живым нет места среди мертвых!» «Прошу прощения, Ваше Величество. Все светлое находится на грани гибели. Ваша диадема, как артефакт, может помочь нам. Я клянусь своей жизнью, что когда все закончится, я верну ее вам». «Нам!» Мертвым нет дела до живых. Что ж, вам придется присоединиться к нам. Она беззвучно щелкнула призрачными пальцами, и грохот разлетающихся плит оглушил нарушителей спокойствия. Зал заполнился зловещим призрачным шепотом, и холодные тени окружили их. Тени принимали самые разные устрашающие формы, Некоторые были похожи на хищных птиц с изогнутыми когтями, некоторые на других хищных зверей, но каждая тень обладала человеческим перекошенным лицом. Я буду заманивать их в свои тела, а ты, Файер, любой ценой доберись до Диадеми. Как только Диадема окажется у тебя в руках, прыгнем в портал. Одна за другой крышки гробов полетели в их сторону. Тут же над каждым спутником появился магический щит. Воинство Эморсии недовольно взвыло и нанесло очередной удар. Ужасная головная боль сковала людей. И вдруг в голове Навиуса раздался голос королевы. Убери щиты. Подчинись мне. Мое войско будет радо такому пополнению. Невидимые тиски все сильнее и сильнее ставливали голову Мага. Воля покойной правительницы подавляла рассудок Мага. Он понтнил руку и стал произносить заклятие снятия защиты. Но тут в голове Навиуса будто издалека зазвучал голос кристин Не вздумай этого делать. Мы что, зря боремся? Маг внезапно ощутил прилив сил, исходящий от кристин подобный глотку свежего воздуха. Головная боль была невыносима, но волшебники справлялись. Усилием воли они нанесли ответный удар, продавливая защиту призрачной королевы. Но это только разъярило ее. Она словно увеличилась в размерах. Ее призрачная, огромная фигура заняла половину склепа. И войны с огромным усилием стали бросать в них предметы. Грохот стоял невероятный. Летело все. Крышки, предметы, лежащие рядом с покойниками. Навилс чувствовал, что еще пара минут такой пляски, и он не успеет удержать щиты. Кристин, ты можешь передавать энергию? Сможешь взять подпитку щитов на себя? Думаю, да, но я не смогу поддерживать себя ментальные атаки. И пересифы на себя, а я сконцентрируюсь на ней. Файер. все ближе и ближе подбирался к заветному артефакту. Королева заметила, что происходит что-то неладное. И отдала мысленный приказ своим воинам убить рыцаря любой ценой все предметы огромной разрушительной волной устремились в его сторону. Рыцарь успел схватить Диадему, но щит не выдержал стремительного потока стальных деревянных снарядов. И острый меч перерубил руку Файра. Она повисла безжизненной плетью, а Диадема упала на пол. Но Фаер, превозмогая боль, ударом ноги отправил артефакт под ноги Навиусу и Кристин. Готовь портал, Навиус. Я заберу ее. Навиус активировал портал, произнес заклятие невидимости, и троица оказалась перед армией мертвых. Вдруг со стороны города показалась цепочка бегущих, изможденных людей. Почти дошли. Нужно зажечь что-нибудь. Я слышал, что огонь может помочь миновать армию мертвых. Кто-нибудь из вас владеет магией? Несколько рук взметнулось в воздух, в котором стали образовываться маленькие огненные сферы, а остальные принялись собирать сухие ветки вокруг себя. Наконец, вооружившись факелами, толпа ринулась к мертвецам. Навиус мысленно сказал Кристин, что они творят? Неужели эти глупцы думают, что огонь им поможет? Видимо, да, но мы все равно не сможем их спасти. Нам бы и самим уделить и добраться до купола. Понимаю, мне очень жаль этих людей. Они продолжили свой путь. С горечью и чувством неимоверной злости на силы тьмы наблюдали, как люди с самоотверженной верой, хоть какой-то шанс на спасение, бросались в гущу обезумевших зомби. С факелами в руках, которые они несли. Несли, как флаги. Троица не сдерживала слез, слыша глушающие крики, заживо разрываемых на мелкие куски людей. Но вот они уже оказались под спасительным куполом. Тишина показалась им блаженством. Здесь такой же камень, как и на браслете, символ королевы Айморсии. Ты держись, брат. Я только активирую диадему и займусь твоей раной. «Эх, жаль, что сейчас с нами нет мага жизни». Навиус освободился от одежды и напоил кровью жаждущий артефакт и водрузил себе на голову. И диадема тоже озарилась лучами света, которые расходились от символичного камня. Только они были чуть больше, чем у браслета. И голос в головах спутников зазвучал более властно и глубже. Что вам ближе, холодный рассудок или сердце ведет вас повсюду? Я, я... считаю, что тот, кто следует холодному рассудку, не способен любить. Поэтому я всегда иду по зову сердца. Ведь без этого у меня не было бы друзей, и я стоял бы по другую сторону баррикад. Если в нем лишь зову сердца безрассудно, то кого готов спасти ты в сей час, смутный? Если тысячам и другу смерть грозит, что сейчас тебе глаз сердца говорит? Если вдруг, не дай боги, я окажусь перед таким выбором, я считаю, что покинуть этот мир вместе со всеми будет лучшим решением. Диадема. Тут же окутала орелом лучей тело мага, и он почувствовал приятное тепло по всему телу. И когда свет лучей начал потихоньку угасать, он передал ее Кристин, а сам приступил к исцелению своего друга. На этот раз солдаты уже не выражали свое мнение об обнаженном теле Кристин так, как прежде. Видимо, усталость брала свое. Что вам ближе, холодный рассудок? Или сердце ведет вас повсюду? Чувства часто дурманят голову, застилают глаза. Поэтому ясный рассудок должен всегда преобладать. Когда чувства берут вверх, люди легко могут нас ранить или даже убить. И это будет сильнее всякого оружия. Мы не должны позволять себе быть слабыми. А если ты однажды повстречаешь того, кто за тебя и жизнью? отдаст. Неужто вкус любви ты не познаешь, или любовь – лишь розовый балласт? Ничто не вечно в этом мире, если я и отдамся умопомолчающему чувству, то я всегда буду помнить, что чувства, как искры, которые рано или поздно сгорят. Красота и умение себя подать всегда покоряют. Но принять и познать внутренний мир человека может только он сам. И то это труднее, чем может казаться. Что уж говорить о принятии в свой мир кого-то еще. После такой исповеди Кристину было очень приятно погрузиться в теплое сияние лучи артефакта. И лишь когда последняя искорка потихоньку угасала, она нехотя бросила диадему Файеру. Что вам ближе, холодный рассудок? Или сердце ведет вас повсюду? Быть спокойным и холодным в различных ситуациях очень непросто, но я всегда стараюсь придерживаться этого. Однако чувство долга, преданности и ответственности всегда для меня превыше всего. К глазам Файера подступили невольные слезы. Я сподвиг своих солдат воевать на стороне света против силы тьмы, хотя прекрасно знал о том, что мы обречены на поражение. Возможно, это кажется сумасшествием, но для меня большим сумасшествием было бы, если бы они погибли или, что еще хуже, стали бы рабами сил тьмы. А если бы тогда твоя семья была с тобой в минуты адской битвы, Ты бы ушел с ней в тихие края? Или оставил здесь читать молитвы? Если бы у меня была такая возможность, я бы отправил жену и дочерей подальше от войны, но сыновья мои остались бы здесь со мной воевать до последнего. Файру впервые было сейчас так сложно исповедоваться артефакту, так как от мысли о семье У него тоже защемило сердце. Утешающий свет лучей ласково обвил его тело. И когда струи лучей рассеялись, бархатный голос диадемы заключил. Пусть вас рассудок всех не покидает, А сердце ни на миг не остывает. И если так и будет, путь к руинам в котором спрятан маленький тайник. Раскроет вам заветную картину, что шанс к победе может быть велик. И диадема окончательно погасла. Задумчивое молчание повисло в воздухе. Каждый размышлял о чем-то своем. Наконец, Файер сказал. Если я правильно понимаю, мы должны обыскать что-то наподобие Сундука Королевы? Может быть, но если так, то я пока не очень представляю, как мы будем искать этот тайник в развалинах Дворца. Да, я тоже. Разве у нас есть выход? Он окинул взглядом окружающее их пространство. Люди обреченно лежали на земле. Некоторые из них уже лежали мертвые. Некоторые потихоньку умирали от голода и последствий жестокой битвы. Лесных запасов на всех не хватало, да и многие солдаты совсем не видели смысла в дальнейшей борьбе за существование. Магия совсем меня измотала. Я очень хочу придать сил людям, исцелив их, но тогда на магию невидимости у меня уже совсем не останется энергии. Да и может быть и там она тоже понадобится. Кристин тоже была ужасно измотана, ее слабые магические ресурсы уже были на исходе, однако медлить было нельзя и спутникам пришлось приложить неимоверное усилие, чтобы заставить себя идти дальше. Они как по команде взялись за руки, Навиус окутал их пеленой невидимости. И они отправились за новыми ответами на все еще нерешенные вопросы. Ответы Кристин эхом отзывались в голове мага, и он не мог мысленно не задать ей вопрос: Неужели ты действительно не веришь в любовь? Ну или хотя бы простую человеческую дружбу? М -м, похоже, вопрос мне уже задавал, Дорвиан. Да, я считаю, что люди под дурманом чувств, сильно превозносит любовь. А дружба без общих и личных интересов невозможна. Почему же? Вот мой лучший друг Фаер или пост, который, я надеюсь, приведет хоть какую-то подмогу. Хотя я уже сомневаюсь, не думаю, что и гномам сейчас легко, так как Магрус и Сифилиус, как настоящие паразиты, заполнят собой все, что сумеют заполнить. Да, у нас есть общая цель, но наша цель не только наша, но и всех тех, кто выжил и все еще верит в победу света. Мы все разные, я маг, босс гном, а Файр рыцарь, нас просто связала судьба, у тебя что, никогда не было друзей? Ну почему же, были, но нас наоборот развела судьба. Босса я знаю достаточно мало, а вот Файл, как я уже намекала тебе, не кажется мне таким кристально чистым, каким он себя выставляет или пытается себя выставить. Знаю, мои аргументы кажутся тебе бредовыми, но если ты возьмешь его под ментальный контроль только для того, чтобы окунуться в его мысли, ты меня поймешь, я говорю это. Так, как хоть не самый сильный, но все же ментальный маг. Я сама не стану этого делать, чтобы ты сам убедился. Так, если он возьмет его под ментальный контроль, что же чревато последствиями, то я тоже подключусь. И фаер еще больше будет уязвим. Но он так очень истощен. Из-за того, что он не ментальный маг, Ему потребуется больше энергии, чтобы исполнить мою просьбу. Так что, когда он потратит все свои силы на это и будет созреточно копаться в голове своего дружка, я смогу его вырубить, а Файеру внушить то, что он потом сообщит очнувшемуся Навиусу. А сама ко мне еще понадобится». Он уже начинает слушать меня, интересоваться моими ответами. «Опять ты за свое, Кристин!» Как бы невзначай погладила пальцами руку Навиуса и, тепло взглянув на него, сказала, «Я понимаю, что ты сейчас очень устал, да и не время сейчас, так что давай ты сделаешь это после третьего артефакта. И если я не неправа, то ты смело можешь брать меня под ментальный контроль, чтобы проверить мои помыслы и убедиться в том, что я говорила лишь то, что думала. Ох, это опасная игра. Что ему мешает взять меня саму под ментальный контроль первый? Похоже, мои эмоции берут верх над разумом. Однако Навиус, не дав ей доразмышлять, ответил. Ну, хорошо, хорошо, я сделаю это. Он хотел также сказать но ну, я попрошу солдат следить за тобой и если не дай бог мое ментальное пусть и неглубокое вторжение окажется лишь твоими домыслами я не пожалею времени на то чтобы все-таки сжечь тебя на костре но он лишь заглянул в ее утомленные глаза полные противоречий интересно о какой свободе говорила кристин браслету И какого мира для народа она хотела? Она жила в Королевском дворце? У нее было все? Или это было лишь красивой Мишурой? А зале ведь тоже принцесса? Ну и она говорила о том, что хочет путешествовать и вырваться из дворца. Может чего-то похожего и хотела Кристин? Ведь жизнь во дворце ⁇ это жесткое подчинение правилам и политике. Отец Хотел выдать Кристин замуж, а любил ли ее кто-то вообще? Или она сама любила? Может быть, Дорвиан стал первым человеком, кто разрушил ее девичью веру в настоящую любовь? Может быть, я и действительно слишком михосердечен, но я хочу еще услышать ответы Кристин, следующему артефакту. Ведь только искренность и правда может открыть нам дорогу к новым ответам. Продолжение следует...